Глава двадцать девятая. А не пошло бы оно всё лесом. Для меня этот день стал откровением. Он оказался злым, раздражающим, спускающим с небес на землю, но при том и приносящим некоторое облегчение. В который уже раз я осознала, что среди людей не бывает ангелов или демонов, все мы являем собой уникальную смесь. Стоило заподозрить неладное ещё когда Герман, услышав о наших планах, серьёзно спросил Юру: "Поехать с вами? Меня вроде как почти приглашали". И Юра надолго задумался, но затем отмотал головой: "Нет, не в этот раз. Но спасибо, что предложил". Я чуть насторожилась, но Герман глянул на меня и почти прошептал: "Да не навязываюсь я к вам в компанию, успокойся". Именно так выглядело у него держаться подальше даже упрекнуть не в чём. Если только сам Юра не заметит, что он постоянно на нервах. На самом деле, отличие разительное. Раньше Герман по любому поводу орал, но притом никогда не злился. Сейчас же было всё наоборот. Говорит спокойно, но с очевидным раздражением. Я не ответила, чтобы не подливать масло в огонь. Отель "Слёзы русалки" издале пленило огнями, и если уж честно, немного напоминал грёзы хотя и уступал последним в величественности. Надо отметить, что здесь и побережье другое, ландшафт не такой пологий. Но эти отличия только шли на пользу. Я бы не отказалась и здесь пройти практику. Юра вдруг остановил машину, не доехав немного до центральных ворот, посмотрел на меня и заговорил сдавленно. «Ульяна, я всё-таки думаю, что лучше буду с тобой откровенным. Мы же друзья». Я кивнула, но на всякий случай нахмурилась. Вот сейчас тебя прошу как друг, и даже заранее извиняюсь за всё, что там может случиться. Как ты говорила, я уже представил тебя, но сейчас собираюсь настаивать, что у нас с тобой всё серьёзно. Подыграй, поддержи. Это почти то же самое, как я прикрывал тебя. Прикрой теперь меня и ты. Справедливо. Но зачем тебе это? Чтобы хотя бы на время оставили в покое. Помнишь, девчонки шутили? Так вот они не особенно шутели. Разумеется, с женицей меня пока не заставляют, но это вопрос времени. Я просто хочу за твой счёт выкрасть себе хоть в чём-то свободу на время. И пока у тебя на горизонте не появятся серьёзные отношения. Звучит как сценарий к индийскому фильму, честно сказала я. Сложно себе представить, что кого-то в современном обществе могут так контролировать. Ну ладно. Если тебе нужна такая помощь, я помогу. «Надеюсь, они не перережут мне глотку?» Юра облегчённо улыбнулся. «Нет, фильм не до такой степени индийский. Но достаточно для того, чтобы ты смогла понять, почему у меня только такие друзья и никаких других. Они только Герман не смогли выдавить, потому что у Герман недвижимость». Я начала волноваться. Теперь простая футболка показалась слишком простой, а джинсы совсем старыми. Может, стоило снова обратиться к маме Мишеле или ещё как-то выкрутиться, чтобы родители Юры хотя бы не сразу запсиховали. Но об этом уже было поздно переживать, а я настраивалась. Юр, я правильно понимаю, что меня никто на ужин не приглашал? Правильно, спокойно ответил он. Я поёжилась. В принципе, не так сложно представить, как чьи-то родители контролируют своих детей до паранойи. К тому же скандальности конкретно этой пары я уже была свидетельницей. Но я никак не могла придумать, почему Юра для этой же роли не подговорил Кристину, Ангелину или Анжелу. Вряд ли бы кто-то ему отказал. Зато никаких вопросов и упрёков. Всем всё понятно. Разрешилась эта загадка во время ужина. А ужин оказался хорош только тем, что очень быстро закончился. Лицо у Виктории Сергеевны вытянулось, как только мы вошли в маленький банкетный зал при ресторане отеля. Но женщина в изящном платье быстро собралась, ответила на моё приветствие и пригласила за круглый стол. Её молчаливый супруг, Константин Юрич, вообще ограничился только тем, что хмыкнул. Произойди только это, то я посчитала бы свою миссию успешно выполненной, однако никак не могла понять, почему Юра не предупредил, чтобы навела лоска, хоть немного обеспечила бы лояльность к своей персоне. Вот только сам Юра и начал отвечать на все вопросы, мне адресованные, И кем мама работает, и что отца я в глаза не видела, и что же живу здесь у родни, а учусь на бюджете, подтверждая, насколько внимательно слушал мои рассказы о себе, и заставляя пожалеть о том, что я вообще об этом ему рассказывала. Моё лицо вытягивалось похлеще, чем у его матери от такой искренности. Даже хотелось пнуть его под столом, чтобы замолчал. Зачем такие подробности? Он же и так им лапшу на уши вешал, так и вешал бы до конца. Соврал бы, что у меня родители столичные медиамагнаты. Но цель его как будто была в другом. Зато он общее напряжение одним рывком превратил в бурю. Уже через 10 минут я чувствовала себя находящейся в слепой зоне. На меня просто никто не смотрел и больше не обращались. Я попыталась хотя бы ужину внимание уделить, но кусок в горло не лез, особенно когда Виктория Сергеевна перешла на крик. Ты довести нас решил? Нет, сынок, ты прямым текстом ответь. Ты довести нас решил? Ага, давай жених ещё. Как будто сам не знаешь, во что именно влюбляются девочки такого уровня. И женюсь, отвечал ей Юра. Женюсь. Может, я Ульяну по расчёту и выбрал. Кореная москвичка, а мне как раз в Москву и надо. Так ты поэтому документы из института забрал, кричал теперь Константин Юрич. В Москву собрался. Я даже мысленно за ними не успевала. Что? но Юра отвечал без пауз. А нако чёрт мне диплом по отельному бизнесу? Я же всё равно в отеле получу и без разницы, буду ли в тот момент хоть что-то в этом бизнесе понимать. И получишь. Отец привстал, но заставил себя сесть. Я всю жизнь горбатился не для того, чтобы всё левому дядьке подарить. Виктория Сергеевна заговорила чуть тише, по сравнению с предыдущим показалось, что даже миролюбиво. Юр, ну не будь с дураком, мы с папой не вечные. А, -а, -а! Он явно злился. Честно говоря, я впервые видела, как Юра по-настоящему злится. То есть ты уверена, что журналистикой я не прокормлюсь? Что же поделать, мам? Такая бездарность уродилась. Прокормишься? Она почти взвизгнула. Но тебе не придется еще чем-то прокармливаться. Или что же, как родителей похоронишь, забьешь все тут досками и сделаешь вид, что не твое? Заставите взять, я их керном продам. Окончательно добил их Юра. А что? Они поди справятся с ещё несколькими отелями, а я на всю жизнь обеспеченным останусь. Ну, если вы о моём будущем так сильно переживаете. Это была последняя капля, настолько мощная, что бури стихли, как если бы заглушку поставили. Константин Юрич в мертвой тишине плеснул в бокал водки и залпом выпил. Через минуту всё началось снова. Так ты и зайди своей Виктория Сергеевна не произнесла мое имя и даже не указала. «Нас так перед важным человеком подставил? Человек привез дочку на море, попросил по-дружески. Никто тебя не заставлял Ларису в задницу целовать, но элементарные законы гостеприимства...» «Я был занят на курсах», — ответил Юра резко. «Занят в каком-то литературном кружке до такой степени, что город девочке показать не мог?» Чего вы эту историю уже в десятый раз вспоминаете? Я же Германа попросил, он ей город показал. Ага, рявёл его отец. Лучше бы молчал, как раньше в самом деле. Не знаю, что он там ей показывал, но после этого её отец ни разу на наши звонки не ответил. Такого инвестора упустили из-за твоей безалаберности. Надо ли говорит, что это был наш лучший шанс обойти Кернов на рынке. И наш шанс третий месяц с нами не разговаривает. Юра пожал плечами и сказал спокойнее: "Ну, если вас это утешит, то после того он с кёрнами тем более разговаривать не будет". Он издевается. Константин Юрич глянул в сторону, будто кому-то невидимому объяснил: "Нет, он ещё и издевается. Вкладывались, вкладывались в ребёнка, а у него наглости хватает. Подружку ты свою на дорогой машине катаешь? Не правда ли?" А нужен ли ты своей подружке без таких аксессуаров? Справедливости ради, эту машину мне Герман на день рождения подарил. Вы даже не заметили, что в вашу я ни разу из гаража не выгнал. Опять Герман. Одежду тоже за ним донашиваешь. Снять? Юра, видимо, обуздал вспышку ярости и теперь говорил монотонно. А толку-то? Константин Юрич выглядел так, будто готов злорасхохотаться. У тебя же дружок есть, который В беде не бросит, лишнего не спросит. Колянусь, что проклинаю тот день, когда отдавал тебя в класс, где он учился. Если бы не Герман, ты никогда бы не осмелился так наглеть. Ошибаешься, пап. Если бы не Герман, то я уже давно не выдержал бы и сорвался. Я всё ещё разговариваю с вами, потому что у меня пока хватает на это сил. С ума сойти. Виктория Сергеевна отреагировала на последнюю реплику сына и вдруг уставилась на меня, словно до сих пор не помнила о моём присутствии. Вкусно, Ульяночка. Мы тут тебе не мешаем семейными делами. Я резко встала и направилась к выходу, не прощаясь, но Юра сразу последовал за мной, сказав напоследок: "Мне тоже пора. Хватит на сегодня семейных дел". Я вылетела на улицу, соображая, взяла ли достаточно денег, чтобы вызвать такси. Колотила. Я чувствовала себя так, будто все 30 минут, что мы находились в банкетном зале, об меня дружно вытирали ноги. Юра догнал и остановил, удерживая за локоть. Ульяна, извини. Я предполагал жесть, но не в таких масштабах. Извини. Я промолчала, вдруг не захотелось скандалить, а свой вывод о Юре я обязана сделать спокойно. Это будет возможно, когда эмоции отпустят. И они отпускали, уступая место мыслям. Хорошо, что Юра не донимал меня во время всей поездки обратно. Но уже на парковке грёз, я созрела Мы вышли на тёплый ночной воздух, остановились друг перед другом, и я смотрела на Юру внимательно, чтобы до конца понять, что он за человек. Ты использовал меня? Да. Он к счастью Юлит не собирался. И постарался об этом предупредить, насколько мог. Нет, не так. Ты использовал меня, чтобы их разозлить, чтобы по сравнению с такой девушкой Уход из института не казался самым важным событием, как и всё остальное. Ты просто взял меня и выставил с самой противной проблемой. Допустим, извини ещё раз, я сам не ожидал, что поднимется такой ор, но ведь я заранее примерно ситуацию обрисовал, чтобы совсем шоком не оказалось. Пожалуйста, не злись так. На самом деле с ними иногда можно спокойно разговаривать. Это сегодня как с цепи сорвались. Обрисовал Я признавала спокойно. И злюсь я совсем не на твоих родителей. Это вы между собой решайте. Я злюсь. Юра, ты целовал меня, ты носил меня на руках, ты был таким, что я могла отчаянно в тебя влюбиться. Не могу поверить, что всё это ты делал только для того, чтобы мною раздражать родню. Он растерялся, отступил на шаг. Подожди, из чего ты взяла, что одно исключает другое? Ты мне понравилась? Понравилась бы другая, то другая бы сейчас и стояла на твоём месте. И я использовал тебя. Да, но ведь важно, что мне даже в голову не приходило использовать кого-то другого. Не знаю никого, с кем мне было бы так же просто. Ты мне подходишь, и я тебе подхожу. Его аргументы цели не достигали, наоборот, становилось паршивее. Юра, а дальше-то что? Действительно, может ещё и поженимся? Ведь я тебе не просто идеальным характером подхожу. Ну и для других задач сойду. Ну, чтобы сразу вопросы закрыть. Он отвернулся и сплюнул, тоже на нервах, хотя пытается это скрыть, ответил тихо. А может, и поженимся, кто знает. Но если честно, то твоя эта черта, желание всего добиваться самой, и помешает. Мне помешает то, что я больше всего в тебе ценю, и то, что в самом мне есть. Была бы ты меркантильной сукой, как они предположили, то сразу бы все варианты разглядела. Учишься отельному бизнесу, либо же это дело. На, тебе муж целую индустрию подарит. Управляй, зауправляйся. А я тем временем смогу самому себе показать, чего стою. Ого! Я почти восхитилась. У тебя настолько далеко идущие планы? Нет, конечно, это просто дополнительный факт. И мне искренне жаль, что тебя на такое не купишь. И я одновременно рад, что тебя на такой не купишь. Значит, мы будем друзьями, и когда-нибудь я предложу тебе должность в точности к твоим талантам и желаниям». «Друзьями», — повторила я, и это слово теперь горчило. «Не знаю, возможно. Просто сейчас я вдруг осознала, что и ты не ангел. Ты не влюбляешься, Юра. Ты рассчитываешь. Ты ищешь подходящую. С таким цинизмом, которому бы сам Герман позавидовал». Даже не могу сказать, что это плохо, но это определённо неожиданно. Уверен, что завтра всё не будет восприниматься так остро. Посмотрим. Ульяна, ты куда? Он меня удержал, но я очень нервно попыталась выдернуть руку. Завтра будет проще. Сейчас дай мне немного погулять, на берегу посижу, подумаю. Юра, не трогай меня. Поздно уже, мало ли какая пьянь там. Давай с тобой схожу. Юра. Я едва не сорвалась на ругательство. «Просто дай мне возможность переварить!» Я крикнула довольно громко и, быть может, тем самым привлекла внимание. Герман резко свернул, направляясь к нам. «Караулил, когда вернёмся?» И вид его был сосредоточенным. «Чёрт меня подери, а ведь он сразу знал, что на ужине ничего хорошего не случится, потому и предлагал составить компанию». Но Юра сделал правильный выбор. Если бы там ещё и Герман присутствовал, то скандал бы перерос в мировую войну. Вы ругаетесь, что ли? спросил ещё не дойдя пары метров. Кто кого переваривает, что плохо прошло, опять белугами орали. Вообще задница, угрюмо ответил ему Юра. Я отмахнулась от обоих и поплелась к пляжу. Мне было неинтересно слушать, как Юра вкратце пересказывает события вечера. Меня ещё колотило. Скинула кроссовки, проплелась по песку голыми ногами. Зашла в воду по щиколотки. Слышала, что он подходит сзади, но обернулась, чтобы удостовериться. Герман стоял в двух шагах за моей спиной. Я снова повернулась к морю. Я отправил Юрку в комнату, не волнуйся, сказал, что провожу тебя обратно, чтобы и он не волновался. А никто и не волнуется, собрала я. Он помолчал несколько минут, позволяя мне вслушиваться в шум воды, который действительно заметно успокаивал. Ульяна, послушай. Юрка не виноват в ситуации. Если уж на то пошло, то вообще удивительно, как он при таком давлении ещё не разучился иметь своё мнение. Юра взял тебя туда не только за тем, чтобы их злить. Он он пытается отстаивать тебя так же, как всё остальное для него важное. Возможно, ты неправильно поняла, ну, про его чувства. Я от удивления едва не споткнулась на зыбком мокром песке и развернулась к нему. Ты его защищаешь? Ты Ты мне будешь рассказывать, что чувствует ко мне Юра? Герман чуть покачнулся и сделал шаг ближе, но всё-таки последнее расстояние не сокращал. А о чём мне ещё рассказывать, Ульяна? Раз ты от него не слышишь, то может, услышишь от меня? Не всегда такие поступки означают, что тебя не ценят. Я прикрыла глаза, позволяя мыслям начать растворяться. Пусть говорит, что угодно пусть даже защищает своего друга, которого должен защищать в последнюю очередь. И завтра я встану уже с иным ощущением. Вполне вероятно, снова захочу быть другом Невскому, просто уже немного новым Невскому, не тому, что был вчера. Меня возмутила именно эта резкая трансформация, а остальное ерунда. Ульяна. Герман продолжал убеждать: "Юрка всё равно лучше Любовы из нас. Просто он тоже человек, успокойся и остынь". У наших и не такие истории бывали. У Кристинки вообще... Потом как-нибудь расскажу. Ты и родителей пойми. Не представляешь, сколько вокруг нас всяких крутится. Мой отец не напрягается только потому, что рядом со мной вообще никто не выживает. Где уж там всяким охотницам за богатыми наследниками. Невский изменит к тебе отношения, когда узнают. Ты же и не думала, что в тебе так запросто разглядят. Распахнула глаза. Не темно. Звёздно. Герман от меня на расстоянии короткого шага. Если протяну руку, то смогу дотронуться. Руки в карманах, привычная поза. На нём футболка со дня рождения Кристины. Мы тогда с ним танцевали. Стоит напряжённый и что-то говорит, говорит, говорит. «Герман, а ты можешь меня просто обнять?» Я не понимала, чем было продиктовано это зудящее желание. «Герман, а ты можешь меня просто обнять?» захотелось кратковременного ощущения защиты человека, который меня в такое положение не поставил бы потому что у него отец другой, потому что сам герман другой. Это от него все защищаются, а кто рядом с ним чувствуют себя бессмертными. Или потому что я сразу о германе думала хуже некуда, и он просто физически не мог испортить и себе мнение. Глаза его немного расширились, но он не пошевелился. Не могу Голос изменился, как будто за секунду высох. Потому что мне обещал, но сейчас-то я сама прошу. Нет, и я не могу тебя обнять и после этого оставить в покое. А если я обниму тебя? Поправку кукушку она съехала. Герман. Просто друзья именно так и поступают, когда кому-то плохо. Друзья? Он неожиданно резко засмеялся, заставив меня вздрогнуть. А потом продолжил спокойно, без капли веселья в тоне. Нет, Ульяна. Я постараюсь тебя воспринимать как девушку Юрки, не буду игнорировать или что-то в этом духе, но другом я тебе никогда не буду. Ты совсем от стресса отдвинулась. Только дотронься до меня и увидишь цену моей дружбе, и тогда иди одну в лес. Я не прости. Я не знала, за что точно извиняюсь, но стало невыносимо стыдно как будто я только что проверяла на прочность человека, который буквально орёт о пощаде. Пойдём уже в корпус. Больше мы не сказали друг другу ни слова. Даже перед моей комнатой разошлись, словно незнакомые.